Глава восемнадцатая. Охотники. Рик обижал со всех ног. Его интуиция редко обманывала и сейчас прямо-таки вопила, что стоит только остановиться и... Черт, не стоило соглашаться, идти вот так сразу с угловыми. Но нет, Юджину не терпелось. Как он так сказал? Если удача попёрла, нечего топтаться на месте, нужно брать как можно больше, пока фортуна не повернулась к тебе филейной частью. Хороняка на это заметил, что, мол, когда поймешь, что перед тобой филейная часть, будет уже поздно. И даже несмотря на то, что сейчас повезло, не стоит вот так сразу лезть на рожон. Но Юджин был упрям. И сам Рика тогда его поддержал, о чем теперь страшно жалел. Но обо всем по порядку. Для начала угловые обернулись неимоверно быстро. И вернулись они, как и обещали, с огромными рюкзаками, битком набитыми шкурами местных волков. Рика попытался прикинуть, сколько же денег можно будет выручить, если продать всю добычу на каком-нибудь золотом мире. И сумма получалась внушительной. Собственно, они тут и не особенно-то планировали заработать. Изначально ведь задача была отсидеться, затаиться, найти текса и тем самым раздобыть для себя алиби. Но беспокойная натура Юджина, его желание заработать денег где угодно и на чем угодно, не позволили команде довольствоваться малым. Ну а потом, когда закупали оружие на дороге, Рика даже представить не мог, что за весь этот хлам можно выручить такие деньжища. Нет, пока еще не деньжища. Пока что они выручили лишь шкуры, причем не так уж и много. Но Рика был уверен, что в течение недели, а то и быстрее, они смогут реализовать все запасы привезенных товаров. А прикинув, сколько им за это притащат шкуры или бриллиантов. М -м -м, подумать только. Местные дельцы скупали у охотничьих артелей шкуры за сущие копейки. Контрабандисты, прибывшие на хрусты, скрывающиеся где-то в его густых лесах, платили немногим больше. А ведь там в цивилизованных местах шкуры выйдут в сотни, в тысячи раз дороже. Если, конечно, удастся их туда доставить. Но хрен с ними со шкурами местные бриллианты, отливающие необычным голубым цветом, уж точно уйдут за бешеные деньги. В этом Рика был уверен. У главы уже предупредили своих приятелей. Еще две бригады охотников, и уже завтра сюда должны будут подтянуться еще колонисты со шкурами. Прямо даже удивительно, как хорошо пошли дела. И вырисовывающийся навар был лишь одной хорошей новостью, или, скорее, событием. Еще одна заключалась в том, что угловые знали, как связаться с Тексом. Пусть сейчас он и не в городе, но очень скоро должен будет появиться. И стоит ему только пройти ворота, как он тут же получит сообщение, узнать, что Юджин и остальные прибыли за ним. Жаль только, что сейчас он шарится не пойми где, и выйти с ним на связь у главы и у других, кто с таксом зачастую общался, не получалось. Между тем, угловые, довольные сделкой, собрали оружие, прибамбасы к нему, нагрузили покупками несколько необычного вида вьючных животных, наверняка какие-то местные виды, и собрались было уже идти назад, в город. Как вдруг их главный повернулся и позвал Юджина. «Э, командир!» «Чего?» «Слушай, у нас теперь есть неплохие пушки. Если сегодня удачно распродадимся, может, и броню какую-нибудь прикупим себе». «Ну и?» «Я к тому, что если все пойдет как надо, то завтра мы вернемся и таки отправимся в муравейник на охоту». «Удачи!» — пожал плечами Юджин. «А вы с нами не хотите? Твой друг говорил, что тоже не прочь пострелять насекомых». «Какой друг?» «Ну, тот, старый. Раз хочет пострелять, то не вопрос». «Окей, тогда до завтра». «До завтра», — попрощался с углавом Юджин и тут же отправился к хороняке. Старому нужно было пистон вставить за длинный язык. Утром следующего дня, прежде чем Рика глаза продрал, жила рация. И знакомый голос старшего бригады угловых начал их звать. Отчерт! Рика поднялся с постели, напялил на голову шлем, из которого изучали призывы выйти на связь. Здесь! Ну что, бандиты, готовы к охоте? Полчаса дай. Лады, встретимся на том же месте. Окей. Рик стащил с головы шлема и отправился будить остальных старателей. Конечно, не через полчаса, но минут через сорок они таки добрались до точки встречи. На охоту решили отправиться храняка, Рика и сам Юджин. Маргу к охоте совершенно равнодушно и предпочла остаться на базе. Никто не возражал, ведь они все еще обустраивались, далеко не все распаковали, установили и настроили. Марго же в их отсутствие вполне могла это сделать, тем более что в помощь ей оставили бабку. И как охранника, и как грузчика-помощника. Встретившись с угловыми, Юджин попытался обсудить план действий и, собственно, роль каждого из них в предстоящей охоте. Да какие там планы? Чай не с ВКС сражаться идем. Отмахнулся старший угловых. Но как ты же вы планируете на жуков охотиться? Как? Идем по тропам и внимательно глядим. Увидели здоровенного бага, палить по нему. Вот и вся премудрость. По каким еще тропам? Не пальцы. Петрович нас проведет. Он их знает как свои пять пальцев. «Четыре!» — радостно сообщил Петрович и помахал левой рукой, на которой не хватало указательного пальца. «Охренительный план! надежный как швейцарские часы!» — проворчал Юджин. Однако выбора особо не было. Точнее, заключался он лишь в том, чтобы либо идти с угловыми, либо попытаться выйти на охоту самостоятельно. Юджин решил все же идти с угловыми. Те хотя бы здесь бывали и, будучи без нормального снаряжения, как-то выжить умудрились. Даже, по их словам, трофеи выносили. А это уже вселяет оптимизм. Первая встреча с жуками прошла в разы скучнее, чем того ожидал Рика. «Стоп!» — прозвучал в динамике голос старшего угловых, и следом... «Справа на час!» Рика тут же перевел взгляд в нужном направлении и спустя несколько мгновений заметил шевеление в траве. Прежде чем он успел что-то сделать, грянул выстрел. «Готов, таракан!» — радостно объявил Петрович. Еще двое левее, один справа!» Началась лютая пальба. Рика даже не пытался достать парализатор, впрочем, как и Юджин и Хроняка. В азарте все совершенно забыли, что жук им нужен живым. Впрочем, и как оказалось, они настреляли насекомых, захватывать которых им и не нужно было. На картинке, которую им передал черный Джек», было насекомое в разы крупнее. И, судя по жвалам, лапам, лезвиям, куда опаснее, чем то, с чем они сейчас столкнулись. Твари, которых они перебили, больше напоминали эдаких клопов или нечто схожее с ними. Сплюснутое тело в форме блина диаметром около метра. Восемь лапок и отсутствие жвал, пасти или чего-то подобного. «Это еще что такое?» «Трудяги», — объяснил один из угловых. «В принципе, безобидные твари. Правда, и толк с них ноль. Хитин тонкий, дерьмовый». Так и на кой черт мы их тогда перебили? О, сейчас на пальбу придут другие. Вот уже тогда будут куда опаснее и в качестве трофеев». Угловой не обманул. Прохлаждаться пришлось от силы минут пять, а затем, далеко впереди, услышали шелест, причем быстро приближавшийся. Стоящий на часах Рика заметил, как к ним двигаются новые твари. Разглядеть их в высокой траве не получалось. Зато он видел три дорожки примятой травы, которые оставили за собой жуки. «Эти тоже безобидные?» «Нет, эти уже опасные. Могут и руку откусить, если зазеваешься. Так что вали их, как только увидишь!» «Река, парализатор!» «Что? Вы с ума сошли, что ли?» «Нам нужна одна из этих тварей живой!» «Да ни хрена! Хотите поймать живой, это без нас! А сейчас валите их нахрен!» Твари были уже достаточно близко, и хотя рассмотреть их пока не удалось, люди начали палить, ориентируясь на шевеление в траве. После первого же залпа откуда-то слева донеслось отвратительное шипение. Не успело оно утихнуть, как точно такой же звук донесся справа. «Еще один! Валите его, валите!» — заорал угловой. Однако Рика никак не мог сориентироваться, куда палить. Ощущение такое, что насекомое специально начало рыскать из стороны в сторону, будто бы поняло, что будет, если попрет на пролом. Угловые принялись стрелять наобум, надеясь случайно зацепить тварь. Хроняк и Юджин к ним присоединились. Только Рика и еще один из угловых, Петрович вроде, выжидали, караулили, пока затихшая тварь вновь себя проявит. И таки проявила. Из густой травы выскочила... Рика даже сразу не нашел, как это нечто обозначить. Длинное тело, плоская, ромбовидная голова ярко-красного цвета, покрытая множеством черных точек. Тварь выскочила, замерла, а затем вдруг начала подниматься. Ее голова отклонилась назад, а сама тварь замерла в позе, напоминающей со стороны цифру 2. Продолжение Рика ждать не стал и пальнул в противника. Одиночный, еще одиночный, короткая очередь, длинная. Пули отскакивали от головы существа, либо застревали в толстом хитине. Рика с удивлением обнаружил, что пули гораздо большего, чем у него калибра, выпускаемые свежеприобретенным отбойником Петровича, наносили урона существу ничуть не больше, чем его собственные. Ни хрена себе, как эту тварину убить! Придумать новый план Рика не успел, так как существо ринулось в атаку. Оттолкнувшись от земли, выпрямившись, оно полетело вперед, как копье. Однако Рика тоже не спал и успел увернуться. Противник пролетел мимо, вопреки ожиданиям, довольно аккуратно опустился на землю, а затем одним ловким движением скрутившись и раскрутившись поднялся, замер в той же своей стойке. Но «Ну нахрен? Во второй раз можно уже и не увернуться? Рика отпустил его, которая повисла на ремне, и выхватил из кобуры свой верный плазмер 3R. Один выстрел, второй, третий. Проклятье. Он ни разу не промахнулся, попал точно в тварь, да вот только никакого эффекта это не произвело. На башке твари появились пятна именно в тех местах, куда и угодили импульсы, но Рика был уверен, что никакого урона они не нанесли. Не то, что не пробили, не прожгли хитина, а даже разогреть его толком не смогли. Правы, значит, были угловые. хитин у этих существ прямо-таки уникальный и действительно способен заменить современную броню. Во всяком случае, уровень защиты, который обеспечивает хитин сопоставим с последними моделями боевых скафов. Да и то, к слову, 3-4 выстрела в одну точку или же рядом могут пробить броню, а тут. Сдвоенный! Нет, Рига не забыл, что может отдавать команды оружию даже мыслью, но у него, не пойми откуда, возникла уверенность, что именно голосовое управление наиболее надежно и не даёт сбоя. Почему у него появилось это ощущение, он и сам бы не ответил. Просто упорно верил в это и использовал именно голосовое управление. Сдвоенный. О, быть может, причина этого упрямства в том, что о выполнении приказа, отданного в голосовом режиме оружие сообщает также голосом. Как бы то ни было, а теперь Арика был уверен, что пистолет находится в нужном режиме, а значит. Два ярких импульса устремились к твари. Первый угодил прямо в центр морды, тут же завоняло чем-то палёным. Появился какой-то неприятный запах с эдакой кислой примесью. Тварь же после первого попадания издала писк шипения, замотала башкой, но тут ударил второй импульс. Он с легкостью прожег хитин, оставив в нем громадную дыру, прожег все, что было под ним. Прошел насквозь и ударив в землю метров трех позади твари, создал огромную плешь, по границам которой взметнулись языки пламени. Продеревленная же тварь совершенно беззвучно опала на землю. Готово. Рика медленно приблизился к ней, толкнул ногой. При этом он держал пистолет наготове. Стоило этой паскуде лишь дернуться, и он выпустит столько импульсов, сколько вообще хватит заряда аккумулятора. Но тварь не двигалась, даже не пыталась. «Подохла, скотина стрёмная!» Петрович не решился подойти и стоял в отдалении, все еще держа оружие наготове. «Вроде да. Это что такое было?» Спросил хроняка, никому конкретно не обращаясь. «Солдат!» — ответил ему Петрович. «Какой еще солдат? Ну, мы их так называем. Вот эти уже то, что надо. У них хитин очень прочный». «О, я заметил!» Хороняка подошел к мертвому телу и внимательно глядел проделанные пушкой Рика отверстия. «Жаль, головные щиты повредили. Они самое то для нагрудника. Если в башку нельзя стрелять, куда тогда можно?» «По корпусу. В идеале вообще пополам его перебить». «И что, тварь сразу сдохнет?» «Нет, будет корёжиться пару минут, а вот потом сдохнет». «За пару минут она много чего может натворить». «Не, если перебить тело, то бегать шустро, как прежде, они уже не смогут. Главное, близко не подходить, а то может дотянуться. Надо на расстоянии ждать, пока подохнет». «Да, весело у вас тут, как я погляжу». Остальные угловые уже вытащили из густой травы еще два трупа солдат и сосредоточенно над ними колдовали. С помощью ножей и чего-то вроде ломиков отковыривали пластины брони. Рика заметил, что две твари как раз были располовинены, как и говорил угловой. Что ж, местные уже приноровились сражаться с насекомыми и споро заканчивали разделку. Должно сваливать!» — заявил старший угловой. «Заканчивайте быстрее, уходим!» «Что, уже?» — удивился Юджин. И «Да, если будем мешкать, подтянутся и другие, в больших количествах, и куда опаснее обычных солдат». «Куда уж опасней? «Поверь мне, может быть, к примеру...» Угловой вдруг замолк. Но к примеру, что...» Начал был Юджин, но угловой на него шикнул. «Что? Да помолчи ты!» Все замерли, отчаянно вслушиваясь. Лично Рика ничего подозрительного не слышал, разве что некое жужжание, раздававшееся неподалеку. Походило это на шмеля или какого-нибудь жука. Ктэр! Заорал вдруг угловой, и все они как один, наспех схватив вещички, бросились бежать. Старатели не стали задавать вопросы и просто бросились вслед за ними. Бежали они пару минут всего, однако жужжение за спиной нарастало и нарастало. Река не выдержал и обернулся. вот чёрт!» Метров двух над землёй летело... Описать это существо было довольно сложно. Больше всего оно напоминало муху, огромную муху. Строение тела чем-то походило на стрекозия, однако крылья были куда меньше в размахе. Не, не стрекоза, нечто среднее между мухой и осой. Мохнатая грудь и под ней длинный толстый хвост, на конце которого жало. «Это ведь черт. Рика нападал, в голове уже начали вырисовываться картины того, что случится, если этот варюк а таки догонит. Внезапно до Рика дошло, что он слышит жужжение не только сзади, но и справа от себя. Он повернул голову и увидел еще одну громенную муху, летящую им перерез. Рика мгновенно вскинул руку с зажатым в ней пистолетом и принялся палить. Уже на третьем выстреле он таки попал по мухе. В отличие от солдат, эта тварь не была защищена хитином. Получив импульс в мохнатое тело, она тут же рухнула на землю. Жужжение стало каким-то жалким, слабым. Подохла? Угловые, умудрившиеся передеть старателей на добрые двадцать метров, вдруг остановились, развернулись и принялись палить. «Какого чёрта!» Да спустя мгновение дошло, что угловые болят вовсе не по убегающим старателям, а по мухам, следующим за ними. Стрельба прекратилась так же неожиданно, как и началась. Добежав до угловых, Рика обернулся. Никого. Завалили-таки муху? Похоже на то. «Надо сваливать как можно быстрее дальше. Сейчас за нами целая орда этих тварей увяжется». «Охренительная охота!» — тяжело дыша заявил Хороняка. У вас э, всегда так. Нет, ктыри редко прилетают, особенно если долго не задерживаться. Но в этот раз мы здорово нашумели, да и кулью близко были. Главное, чтобы. Чтобы что? Уставившись на внезапно умолкшего углового, спросил хороняка. Главное, чтобы ктыри нас не окружили. Рико уже вслушивался в жужжание, доносившееся со всех сторон. Твою мать! выдохнул хороняка.